Глава тринадцатая Я лежала на кровати в юрте и размышляла. Кстати, удивительно. Мне казалось, что кочевники спят на каких-нибудь шкурах или коврах. Но тут стояла именно что обычная деревянная кровать. Судя по всему, легко разбирающаяся, но вовсе не шаткая. Правда, думала я, естественно, не о ней. Однажды, Когда я еще служила девочкой на побегушках у крутого московского босса, я пришла с ним на встречу с тем, кого я внутри назвала олигархом. Мой-то начальник хоть и управлял большой компанией, но был сотрудником наемным. А тогда перед нами сидел хозяин заводов, пароходов и прочих активов. Они с моим боссом обсуждали какие-то финансовые сложности в компании и неясное мне рискованное решение олигарха. Суть разговора я не очень понимала, но старательно конспектировала, надеясь потом при расшифровке ничего не напутать. И вот тогда я услышала диалог, который запомнила надолго. Мой босс спросил. «Юрий Николаевич, вы же понимаете, что риски велики. Вы можете вообще всё потерять». «Если идея не сработает, то да. Но я в неё верю», – спокойно ответил тот. «Не страшно?» Олигарх ухмыльнулся. «Я уже проходил через это. Ничего страшного в этом нет. Понимаешь, я уже один раз заработал миллиард, и я теперь знаю, как это сделать. Как говорит молодежь, освоенный скилл. Теперь, даже если начну с нуля, в следующий раз много времени это не займет. Вот сто миллиардов я не знаю, как получить». Эта планка для меня пока недоступна. Лёжа на кровати, я думала о том, что теперь знаю, как стать королевой. Я прошла это трижды. Один раз по глупости и незнанию. Второй раз осознанно. А в третий сделала императрицей подругу. Теперь, даже начав с нуля, я понимала, что возглавить, например, этот народ я точно смогу. Это потребует усилий, некоторого времени, но это уже скорее детали понятного осуществимого плана. Понять бы вот только, зачем мне это? Для того, чтобы обеспечить себе безопасность на некоторое время для передышки, столь радикальных мер не требовалось. Амбиций у меня не было никаких. Это чужая для меня реальность. Обязательств у меня тут ни перед кем нет. Друзей, родных. целей. Ничего. Все это осталось за стеной времени. Я не жаждала власти и не видела в ней смысла. А еще было интересно, а какая у меня планка, которой я пока не достигла и вообще не понимаю, как это сделать? Где находятся мои сто миллиардов? Если я уже управляла сильнейшей страной мира, то чего я еще не достигла? Я резко села на кровати, чем ужасно напугала подглядывающих за мной через откинутый полог ротозеев. Я специально не закрывалась, чтобы они видели, что до обозначенного часа я не покидала юрту. Меня посетила очень простая и пронзительная своей простотой мысль. Я же никогда не была счастлива. Каждый раз мчалась, сражалась, совершала подвиги. Все из необходимости. То спасала себя, то других. Искала неведомого кукловода, что расписал мою жизнь, как этапы квеста. Пыталась понять феномен Красной Королевы. Но вот, все кончилось. Я вышла за пределы этого квеста. Все поняла. Секретов не осталось. Больше ничего никому от меня не нужно. И это было непривычно и нервозно. «Так что мне делать-то теперь? И главное, чего я сама хочу? Власти?» «Точно нет. Наелась досыта». «Денег и комфорта? Никогда к этому не стремилась. Матраса на полу обогреваемой комнаты мне всегда было достаточно». «А что тогда? Марко?» да При мысли о нем сердце сжималось, как от разряда тока. Если он здесь, в этом мире, то это все меняло. Ради него я была готова на что угодно. Но вдруг мне показалось. Вдруг это не воспоминание, а галлюцинация больного мозга, наложенная на реальность. Если его нет, чего желать? Чего пытаться достичь? Я не знала. Одна пустота в голове. Куда можно прийти, если брести не имеет цели? Скорее всего, к краю пропасти. А может быть, моя судьба — не добыть счастье себе, а исключительно делать счастливыми других? Как монах. Молиться за других и за спасение мира, ничего не требуя себе. А кого я осчастливила? Мёртвого Марка, словившего пули по моей вине. насто которая развела с Томом и посадила на трон против её воли. Жителей королевства, отправленных на войну, погибать? Что-то выходило, что моё существование никому особо добрато не принесло. Как будто вообще без меня всем только лучше было. Может, Хоть сейчас у меня что-то получится. Рыжая подсказала, что нужный час настал. Я накинула шубу и вышла из юрты. Вокруг уже собралась толпа зевак. Все жаждали увидеть, как я одним шагом перенесусь на берег реки, и я решила не разочаровывать их. Дальше все прошло достаточно скучно. Да, собственно, это и было формальностью. Обе стороны должны были доиграть спектакль по правилам, хотя прекрасно знали результат. Я перенеслась на берег реки через отражение в ладони, помахала рукой хану и компании подошла к воде, склонилась к отражению в ней и оказалась на другом берегу. Сорвала там первый попавшийся стебель, потянула за нить перехода обратно и предстала перед ханом и монахом с камышом в руке. «Полагаю, «Доказательств достаточно?» – улыбнулась я. Монах медленно поклонился. «Воистину, для меня честь лицезреть бодхисаттву». Обратно я поехала вместе с ними. Надеялась тихо пообщаться с ханом наедине. Но тот лихо умчался вперед в компании сына, и я просто не смогла его догнать. Рядом со мной остались только незнакомые мне воины и монах, болтать с которым не было никакого желания. Я все равно чувствовала с его стороны негативные эманации в свой адрес. Он не слишком-то мне верил. Да, формально я выполнила все условия, и он просто не мог не признать меня. Но внутри он был некоторым образом возмущен. Заговорить с ним означало добровольно подвергнуть себя еще одному испытанию. Знаток буддизма мог легко поймать меня на незнании каких-то очевидных фактов или просто на неосторожной фразе. Когда я в первый раз ехала в стойбище Хана от реки, то полупустыня показалась мне унылой и однообразной Тогда она тянулась и тянулась бесконечно под копытами коня. Сейчас я, наконец, увидела ее красоту. Голову кружил горько-кислый, чарующий аромат пустынной полыни. Слабо шевелились мечи перекати-поля, которых футболист Ветер пока решил оставить в покое. Песчаная степь казалась бесконечной, а я была всего лишь песчинкой на ее поверхности. Одна из миллиона других, которых ветер гоняет по дюнам. Я только что вырвалась из детерминированного течения реки и оказалась там, где пересекаются тысячи путей. Передо мной бесконечное количество вариантов. Я вольна лететь над степью в любом направлении. Вот только вопрос. Как птица, что сама выбирает путь? Или как шар перекати поле, уносимый озорным ветром против своей воли? Почему-то в этот момент я остро почувствовала, что не задержусь надолго в стойбище. И нет в этом моей воли. как Мэри Поппин с сожалением сообщала детям, что ветер меняется, так и я ощутила, что где-то уже приближается та буря, что подхватит меня и унесет отсюда прочь. Смогу ли я управлять ей? Будут ли у меня крылья, или я лишь безмолвно помчусь туда, куда понесет меня воздух? Когда мы вернулись в Ханату, Именно так назывался городок из юрт, построенный вокруг небольшого храма, именуемого Дундухурлом. То там внезапно обнаружились гости из столицы. Хан позвал меня к себе в юрту, когда тех пригласили для знакомства и передачи верительных грамот. Высокий мужчина с щегольской бородкой объяснил, что он возглавляет этнографическую экспедицию и послан самой императрицей, дабы по ее высочайшему повелению представить ей доклад о численности ойратов и укладе их жизни. Начальник экспедиции протянул хану конверты с грамотами, а сарай молча принял их, передал помощникам и ничего не сказал. «Я нервно поглядывала то на него», то на новоприбывших. С одной стороны, мне плохо верилось в совпадение. Пристав увидел меня, и тут же появились какие-то якобы ученые. С другой стороны, как они успели так быстро? Не в соседней деревне же они заявились с императорскими грамотами. Скорее всего, я пропрыгала мимо них на плоту, так что вряд ли их отправили за мной. Но наверняка они видели в одном из городков по пути плакат с моей физиономией. Не зря ведь щеголь с бородкой меня так внимательно разглядывал. Пристава в юрте не было, но он и не требовался. Он слуга императрицы, а тут ее непосредственный приказ, так что мнение представителя власти было и так очевидно. Советники Жыхана в этих вопросах не понимали ничего. Термин этнографическая экспедиция для них звучал как абракадабра. Немудрено, что Ассарай после минутного размышления повернулся ко мне. Скажи мне, что ты думаешь об этом, Миёва? Те ли это изменения, о которых говорило пророчество старца? спросил он на ойратском. Лучше бы спросить это у самого старца, с напряженной полуулыбкой ответила я. «Непременно спрошу. Но сейчас его рядом нет. Что ты думаешь? Стоит разрешить этим людям делать то, о чем они просят?» «Что нужно было ответить? Скажу «нет» и людей с грамоты императрицы выгонят прочь. Она, посылая экспедицию, наверняка имела план «Б» на этот случай». Если уж Ее Величество обратило свой пристальный взор на этот народ, то вряд ли это была минутная блашь. Информация о слишком вольном положении ойратов, о котором я слышала от плотовиков, наверняка давно ее раздражала. Вот она и прислала экспертов выяснить, а насколько степные кочевники вообще лояльны и управляемы. То, что во время войны они встают под ружье по первому призыву, это, конечно, замечательно. но войны в ближайшее время не предвидится а как они будут вести себя в обычной мирной жизни несут ли угрозу скучают ли по войне может они так же легко вскочат в седло по зову ее противников или революционеров представляют ли они проблему точнее сказать императрица видимо уже решила что представляют и теперь искала способ ее решить сказать да Но ведь неизвестно, к какому выводу придут эти исследователи. Да их руководитель похож на ученого еще меньше, чем я на буддийского бадхисатву Выправка у него явно военная. Позволь пока событиям течь так, как предназначено. Не будь камнем в течении ручья, что рождает только бессмысленные завихрения. Я подскажу, когда нужно будет изменить само течение. Ответила я максимально нейтрально. Хан меня понял. Кивнул и повернулся к главе экспедиции. «Пожелания императрицы, да будут долгими ее годы, для нас закон. Наши юрты для вас открыты». Руководитель экспедиции все это время не сводил с меня глаз. От него не укрылось, что хан советовался со мной, и это явно возбудило его любопытство. Неизвестно, владел ли он языком кочевников, но и без него было понятно, что я уже обладаю тут некой непонятной для него властью. «Простите, а мы нигде не встречались? Ваше лицо мне кажется знакомым», — задумчиво произнес он по-русски. «Моя спина покрылась холодным потом». но я старалась сохранять покер-фейс. «Не думаю. Вас я бы точно запомнила». Я полагала, что на этом он отстанет, но после окончания приема щеголь-ученый нагнал меня возле моей юрты. «Простите!» — крикнул он издали. Я тяжело вздохнула и замерла, слушая, как приближаются шаги за спиной. «Прошу прощения. Нас не представили друг другу». «Я Алексей». Пришлось обернуться и столкнуться с пристальным цепким взглядом зеленых глаз Щеголя. «Миева», — ответила я с еле заметной улыбкой. «Ну, вы это уже слышали». «Если не ошибаюсь, это же какой-то буддийский святой», — удивился он. «Странный вы этнограф». «Не знаете верования народа, который приехали изучать?» Я подпустила в голос яда, но стрела пролетела мимо цели. «О, помилуйте! Я администратор, организатор, авантюрист, в конце концов, но ни в коем случае не ученый. Этому рассеянному и увлеченному народу нужен кто-то, кто позаботится о том, чтобы им было что есть и чтобы их светлые головы были в безопасности». «Вы офицер». «Потрясающая проницательность!» «Отставной капитан императорской гвардии!» «Не слишком ли вы молоды для того, чтобы уйти на пенсию?» Усмехнулась я. пенсии и ранней отставкой награжден по высочайшему повелению за подвиги и полученные ранения в ходе турецкой компании, но эта тема слишком скучна для дам. Давайте лучше поговорим о вас. Я сгораю от любопытства!» «Юная прекрасная дева среди этих суровых воинов, да еще и в статусе святой. Как так вышло?» «У них нет святых. бадхисатва скорее защитник и учитель, наставляющий остальных на путь просветления своим примером». «Не слишком ли вы молоды для учителя?» Передразнил он мою интонацию. Если бы вы хоть немного углубились в изучение буддизма, то знали бы, что его последователи исповедуют идею перерождения. А бодхисаттвы, в отличие от обычных людей, помнят свои предыдущие жизни. Так что возраст ничего не говорит о накопленной мудрости. Они исповедуют. А вы? Он тут же поймал меня на банальной оговорке. Это примерно моя сотая жизнь из тех, что я помню». Практически не соврала я. «О, потрясающе интересно. И кем вы были в предыдущей жизни?» «Я дружила с вашей императрицей, когда ей было около двадцати». Грустно ответила я. И снова это было истинной правдой. «Вы удивительный человек. Так к чему вы учите этих дикарей?» Спросил он, сразу испортив о себе все впечатление. «Я, как и вы, не учитель. Скорее, из категории защитников. Слежу, чтобы мой народ не обидел никто, кто по своей глупости сочтет их дикарями». Сухо ответила я, отвернулась и ушла к себе в юрту. «Теперь...» Куда бы я ни перемещалась к поселению, меня везде сопровождала небольшая толпа. В основном это были слепые пожилые женщины, сопровождающими их детьми или невестками. Наверное, они надеялись, что моё прикосновение их исцелит или что-то вроде того. Я сначала пыталась их отогнать, но потом смирилась с подобной свитой. Удивительно, кстати, как тут много было слепых среди женщин. Этнографы разделились на две группы. Трое занялось интервьюированием жителей Ханаты. Они ходили по юртам и изучали быт ойратов. А еще трое вместе с руководителем ускакали в соседнее стойбище пересчитывать скот и людей. Так что я на некоторое время вздохнула с облегчением. До их отъезда я всегда ловила на себе пристальный взгляд Алексея. Честно говоря, я пока не понимала, чем заняться. С одной стороны, понятно, что пока нужно просто залечь на дно, но я как-то просто не умела ничего не делать. В школьном возрасте старательно училась, занималась айкидо, и у меня не было свободной минуты. Сразу после выпускного перебралась в Москву и бегала, как угорелая, выполняя поручения босса. И я открыла способность к нырянию в отражение, и вся жизнь превратилась в сплошные приключения – И борьбу. Сейчас впервые я получила, точнее заслужила нечто вроде отпуска, и вообще не могла понять теперь, что с ним делать. Я жила в стойбище уже больше недели и все больше ощущала зуд и совершенно необъяснимое грызение совести от того, что тупо балбесничаю. Когда ко мне подбежал гонец от хана, я даже обрадовалась, хоть какое-то разнообразие, На этот раз правитель был в компании плачущей женщины средних лет. Она так причитала, что я почти ничего не понимала даже при помощи рыжей. Хан по-отцовски погладил женщину по голове и пояснил мне. Ее муж пошел на проклятое озеро. Я запретил приближаться к нему, но люди... Такие люди... Всегда думают, что мне или хитрее глупого хана. Трава там и правда зелена и густа, ибо мало глупцов, желающих пасти там свое стадо. Но муж этой женщины решил попытать счастье, а обрел беду. Что с ним случилось? Исчез, как и многие другие глупцы перед ним. Люди уходят к озеру, и больше их никто никогда не видит. А что за озеро? Почему оно проклято? Это превыше моего понимания. Воздух над ним всегда дрожит, как будто над раскаленным песком жарким летом. Но вода холодна. Некоторых оно прощает и даже позволяет испить из себя. Но другие пропадают навсегда. Мы долго не понимали, где и как исчезают пастухи, но однажды на озеро пришло двое. Один был осторожен и не пошел к самой воде. Второй был глуп и решил искупаться. Вошел в воду и тут же бесследно растворился в воздухе. Это было десять лет назад. Он так и не вернулся. Тогда я запретил ходить к проклятому озеру. Но раз в год всегда находится какой-нибудь глупый умник. Мерцающий над водой воздух. Эту картину я помнила слишком хорошо. Но откуда это здесь? «Покажите мне это место», – потребовала я. Хан внимательно посмотрел на меня. «Думаешь, ты сильнее этого проклятия?» «Посмотрим», – спокойно ответила я. «Но я точно не пропаду. Можешь не бояться». А сарай помедлил немного. и неожиданно сказал, «Мы поедем вдвоем». Конечно, вдвоем, по мнению хана, означала отряд человек в 10 За повелителем потянулась и свита. Пять телохранителей, пара знатных воинов, да младшая дочь, которая, по обычаям ойратов, еще бинтовала грудь, одевалась мужское и гоняла на коне наравне с парнями. девушки у них до семнацати учились быть воинами так же как мужчины я а сарай и его дочь ехали впереди а остальные почтительно отстали действительно зачем телохранитель когда рядом с повелителем лучший защитник та что за отца готова любого порвать и свою жизнь сложить я знал что ты решишь посмотреть озеро неожиданно сказал хан «У вас дар правиться», — вежливо улыбнулась я. «Не у меня», — ухмыльнулся он. «Опять белый старец?» — спросила я, но он не ответил. Дальше мы ехали молча. Дочь Хана на меня все время косилась, но как только я поворачивалась к ней, тут же отводила глаза. Мы преодолели последний холм, и я увидела озеро. Я думала, что речь идет о чем-то большом, но это скорее было озерцо. Противоположный берег был не так уж и далеко. В диаметре оно насчитывало метров триста, может, пятьсот максимум. Посреди скудной растительности степи, где из песка торчали только верблюжьи колючки да пустынная полынь, тут свел настоящий оазис. Понятно, почему пастухи нарушали запреты и гнали сюда скот Большинство озер в наших краях соленые настолько, что пить из них воду невозможно. А летом они пересыхают и покрываются белой коркой. Сказал Хан. Это одно из немногих чистых. Вода тут только слегка солоновата. Поэтому и густая трава по берегам. Воздух над водой действительно дрожал сотнями, нет, тысячами нитей перехода. Слишком знакомая картина. Когда я только примкнула к ренегатам, то тоже занималась этой глупостью. Натягивала кучу нитей перехода к одному и тому же месту, чтобы такими связями затормозить мир. Правда, там, над песчаным карьером, канат из нити был как минимум в пятеро толще. Все именно так, как я и думала. Это место испортили демоны. Сказала я. Ибо людьми их назвать язык не поворачивается. Подождите меня здесь. Пока я спускалась к воде, все пыталось понять, кто же здесь мог помышлять такой гадостью. Может быть, в этой ветви реальности тоже когда-то были свои ренегаты, но, судя по всему, очень давно. Прежде всего, я хотела понять, как это работает. Неужели нити чужих переходов были настолько сильны, что могли утащить за собой человека. Не ныряльщика, а самого обычного пастуха. И если да, то куда они его могли унести? Я подошла к самому берегу, достала свою баночку. Пользуясь случаем, нагнулась, чтобы наполнить ее свежей водой, и тут же почувствовала тягу. Нити звенели от энергии, и их было так много. и так располагались они сконцентрированно в одном месте, что я физически ощущала, как они меня затягивают. Секрет был в том, что в отличие от того, что делали ренегаты в моих воспоминаниях, тут все нити вели в одно и то же место. Толстый энергетический канат, натянутый между двумя мирами. И цель у него была не затормозить миры, а связать их. Это было что-то вроде... энергетического лифта. Я легко могла сопротивляться этому притяжению, но решила сделать наоборот – поддаться ему. В один миг я перенеслась на дюну, заполненного водой песчаного карьера. Я хорошо знала это место. Когда-то я сама натягивала эти нити, будучи страшной дурой. Только в моей реальности они вели не в астраханские степи. Удивительно. Но мой перенос сюда не создал нового пути и не схлопнул существующий. Это было похоже на эскалатор, который просто подхватил и перенес. Лифт между мирами, созданный для переноса обычных людей. Это стоило еще обдумать. Идея была для меня новым открытием. Причем лифт однонаправленный. Здесь тяги не было. Нити вели оттуда сюда – Они в обе стороны. Я поднялась на ближайший бархан и огляделась. Цепочка свежих чужих следов долго петляла, а потом уходила прочь за этот и следующий песчаный холм. Вернувшись к воде, я все-таки наполнила свою баночку, спрятала ее во внутренний карман, набрала воды в ладонь и нырнула сразу за пяток барханов, к самому дальнему из видимых. С него я заметила одинокую фигуру, устало бредущую по песку. Когда я возникла перед пастухом, он был поражен настолько, что бухнулся на колени. «Неразумный», — сказала я, покачав головой. Он начал что-то лепетать, непрерывно повторяя «Миёва». Плеснув в ладонь воды из баночки, я взяла его за шиворот и перенеслась на берег озера, к хану. Пастуха я практически бросила к его ногам. «Вот, держите вашего дурачка!» Улыбнулась я. Затем спустилась к воде и достала меч. «Держитесь! Крепко!» Крикнула я ханской свите и рубанула нити широким взмахом клинка. «Энергии тут было, хоть лаптем хлебай!» Когда натянутый канат между мирами лопнул, ударная волна была такой силы, что сбила меня с ног и отнесла метров на десять. Хорошо еще, что приземлилась я в песок и ничего не отшибла. Лошади Хана и его спутников от испуга шарахнулись и встали на дыбы. Но ойраты были превосходными всадниками, и в основном все удержались в седле. Отряхиваясь и отплевываясь от песка, я подошла к ним. «Все!» Это место очищено. Теперь сюда могут ходить люди без опаски. «Признаться, когда ты исчезла, я начал даже переживать», — ухмыльнулся хан. «И усомнился в пророчестве. Прошу прощения за это недоверие». «Что гласило пророчество старца?» — спросила я. «Именно то, что и случилось». Та, что придёт, будет иметь меч, изгоняющий демонов и обрубающий их пути. И очистит она это место от скверны. «А что я ещё сделаю? Он не сказал? Может, есть полный список?» Я начинала закипать. «Нет», — рассмеялся Хан. «Но я спрошу у него при встрече». «Что значит «при встрече»?» — дёрнулась я. «Он что, ещё жив?» «Конечно, белый старец жив. Надеюсь, что и пребудет в здравии навеки», — хохотнул хан.